12 Дом на углу Ленина и Энгельса. Кем бы мы были, не будь у нас друзей. Депрессивными интровертами, сизифами и тростинками на ветру. Один в поле не воин, одной рукой узла не завяжешь. Один в море не рыбак, а без артели не моряк. И так далее. «Хотя бы, если не друзья, то соратники нужны. Ой, как нужны. Без них никак. Невесты тоже идут в счет, но, пожалуй, не сегодня». «Да, интересует», — кивави. «Я так и думал», — холодно улыбается Кухарчук, — «я с чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что следы нашей последней встречи все еще видны на его лице». От этого оно даже приятнее делается. А еще я замечаю идущих от входа к нам Валдиса, Наташку, Диму и Вову. Это не совпадение. Прежде чем отправиться в отель, я позвонил Валдису в машину и сказал, во сколько буду в отеле. Но кроме них в зал заходят трое крепких щелкунчиков в штатском. Они рассредотачиваются по фойе, беря под контроль выходы. Мы же находимся в небольшом вестибюле за стойкой регистрации около лифтов. Вестибюль этот располагается в углублении и из зала не виден. И помимо лифтов, здесь есть дверь, ведущая в служебное помещение. «Здравствуйте», — говорит Валдес, подходя к нам. Из приехавшего лифта выходят несколько веселых и громко говорящих людей. Они быстро шагают к выходу, и их голоса сливаются с гулом и гомоном большого фая. Наталья, Дмитрий, езжайте на лифте, киваю я. Вова здесь, Валдис, ты бы не мог подъехать с той стороны, как те ребята в прошлый раз, помнишь? Только, пожалуйста, поскорее, ладно? У нас взаимодействие не отлажено но он меня понимает, и тут же исчезает. И это здорово. Здорово, когда есть на кого можно положиться. Я это точно знаю. Пока я говорю это, двери лифта закрываются, и он отправляется наверх. «Так», — хмурится поварёнок, — «может, своими делами вы потом как-нибудь займётесь? Мне-то безразлично, я могу и не забивать себе голову вот этими проблемками. Есть специалисты по этому направлению. Получше Радько, между прочим». Он трясёт передо мной моей шифровкой. «А где, — хмурюсь я, — тот, у кого это письмо было?» «Где надо?» — с вызовом и раздражением отвечает кухарь. «Вопросы буду я задавать, понятно?» «Понятно, Пётр Николаевич», — сокрушённо качаю я головой. «Конечно, понятно. Гораздо лучше, чем вам кажется». «А вы как в Риге-то оказались?» «Так, ты мне зубы не заговаривай. Давай, двигай на выход. Там машина стоит. Или ты хочешь, чтобы я сотрудников позвал?» «Эй, из-за спины выйди!» Он оборачивается и смотрит на Алика. Алик — парень не некрупный, но умелый. Впрочем, я ему делаю знак бровями, и он уходит из-за спины бурсука. А тот сейчас действительно похож на это самое животное. Очень и очень сильно похож, видать, на нервах весь. Ещё бы не рассчитал малость, не ждал, судя по всему, что со мной столько гвардейцев окажется. Прокольчик, товарищ майор. Но ничего. То есть продолжаю я мотать ему нервы. Вы меня что? Задерживаете, что ли, как в прошлый раз? А где постановление? «Я тебя приглашаю на частный разговор», — бросает он. «Но ты можешь не соглашаться, если не хочешь». «Объясняю для тех, кто с бронепоезда, да? Не хочешь — не ходи, оставайся здесь. Тогда просто всё уже официальным путём поедет. И мне уже вообще до пизды всё это будет». «Так вы здесь неофициально, что ли, в восклицовье?» «Брагин, ты ещё тупой!» — взрывается он. «Тебе тут детский сад, что ли?» «Да вот за эту бумажку ты запросто можешь по полной программе загреметь. Не улавливаешь или как? Знаешь, что это значит? Это вышка, сынок. И девка твоя в той же степени опасности находится. Если хочешь обсудить, пошли со мной. Поговорим. Если не хочешь, до свидания. Это всё у меня остаётся. И вариантов уже не будет». Под девкой ясно дело подразумевает Марту, но Наташка от этих слов поёживается. А сам он заводится, ну еще бы. Он думал, что покажет мне свои артефакты. И я, как заколдованная крыса, пойду на звук его дудочки, то есть на вид этих вещдоков, потеку и поплыву. А тут отряд гвардейцев и какой-то вязкий и мутный разговор. Он рассчитывал, что я сразу клюну на приватную беседу, а на деле происходит не пойми что. Вот же дурачина но сейчас есть варианты?» — уточняю я. «Варианты, разумеется, есть. Это Лилия и денира Ниро. подловил меня. Но как он это все провернул здесь, в Латвии? Либо у него охренительная крыша, либо полномочия. Либо что-то еще, но тоже охренительное. Так, все. Я пошел». С в голосе заявляет Кухарчук. И в этот момент приезжает лифт. Дзинь. Звонок, с которым разъезжаются его двери, звучит громко и неожиданно. Поваренок резко оборачивается. И я в тот же самый момент, не теряя ни мгновения на раздумья, вырываю из его руки заветный конверт. Он, конечно, мог его сфотографировать и, наверное, так и сделал, да только фото — это копия, а оригинал — вот он. Впрочем, он может крикнуть щелкунчиком, и те потребуют вернуть бумагу именем закона метла и собачьей головы или попытаются отобрать силой. Но только сама ситуация, когда у матерого ГБшника просто выдергивают из рук важнейший документ, кажется мне до предела комичной. Мне так смешно становится, что я едва сдерживаюсь. А вот Харьку делается безумно горько. Он успевает сжать губы и прищурить глаза, пока я произношу три коротких слова. Дим, поддых. Диму Наташкиного охранника два раза просить не приходится. Он оказывается быстрее молнии и сильнее халка. Бах! Открывает рыба рот, да не слышно, что поёт. Глаза у барсука лезут из орбит, а рот хватает воздух. Но только весь воздух на земле куда-то испаряется, и дышать ему становится совершенно нечем. «Ай-яй-яй!» — качаю я головой. «Как же так опрометчиво, Пётр Николаевич! Вы же со мной не первый раз встречаетесь. Знаете ведь, зуб у меня на вас. Я понимаю крыша». Но неужели круче, чем мой дедушка? У Наташки глаза делаются примерно, как и у кухаря. Ну, хоть бы с дыханием все в порядке. Я ободряюще ей подмигиваю и легонько киваю ее охраннику. И тогда некрасивый, но добрый, крижистый и могучий Дима Пономарев подхватывает ее под руку и увлекает в лифт. Я снова киваю, на этот раз оставшимся гвардейцем и кухаря тоже подхватывают сильные добрые руки Вовы с Лешей, и пока он не пришел в себя, быстро тащат через дверь служебного входа по коридору в сторону складов и кухни. Эта часть здания исследована мной еще в прошлый приезд, поэтому я уверенно шагаю впереди всех и показываю дорогу, готовый в любой момент крикнуть, что, мол, человеку плохо. «Помогите, люди добрые!» К счастью, мы проскакиваем, не встретив никого, кроме унылого мужика, толкающего телегу с грязным постельным бельём. Он на нас не смотрит, идёт, не поднимая головы, и это, несомненно, большой плюс. Валдис уже здесь, стоит во внутреннем дворе прямо у рамбы, предназначенной для разгрузки и погрузки грузовиков. Поскольку его тачка ниже, а лесенка узкая, нам с Аликом приходится спрыгнуть и принять драгоценный груз у парней. Харёк приходит в себя и начинает дёргаться и даже пытается закричать, но, встретившись со мной взглядом, меняет решение и прикусывает язык. Валдис, практически телепат, открывает багажник, довольно просторный, но, тем не менее, не слишком комфортный для перемещения живых грузов. «Осторожнее, голову не ударьте», — говорю я кухарю и с удовольствием хлопаю толстой. не читая тем, что будут в будущем крышкой багажника. Настает час Эдгара По. Это я про похороненных заживо. Мы садимся в машину и выезжаем. Вслед нам смотрят какие-то удивленные люди, а вот это не очень-то хорошо, поскольку означает, что сотрудники, ожидающие поваренка в фойе и, возможно, снаружи, могут напасть на наш след. А могут и не напасть. Кто его знает, как получится и есть ли там вообще сотрудники? Куда? — спрашивает Валдис. — Ты скажи, — отвечая. — Хм, а мне нужно знать, кто это, — уточняет он. — Это человек, который, судя по всему, схватил Марту и хочет посадить ее очень надолго. — Что? — Давай позвоним ее папе, а потом найдем Злобина. Только ты скорость-то не сбавляй. Есть гараж какой-нибудь, я не знаю, чтобы этого хорька в нем заточить. Я бы с радостью его посадил на цепь. Злобин является моим естественным союзником в противостоянии с поваренком. Тот ведь хочет его крови и заставляет меня дать какую-то инфу, показания или даже железные доказательства. Поэтому, хоть и с большой неохотой, но он вовлекается в это дело. Собственно, он давно уже вовлечен помимо своей воли, но теперь приходится делать и телодвижение. Честно тебе скажу, Егор, это полный пи... Ты напал на офицера КГБ, похитил его и собираешься пытать. Блин, Леонид Юрьевич, прошу заметить, что это уже не в первый раз. В первый раз всё прошло успешно, кстати. Видать, ему понравилось. Идиот, качает он головой. хе я бы попросил. Мы сидим в не слишком уютной и приветливой кафешке недалеко от бани на Маркса, в нескольких минутах от республиканского КГБ. Далеко не во всех старых многоэтажках есть горячая вода. Печи в квартирах и уютный запах дымка в подъезде — это центр Рики. Титаны на дровах могут впечатлить в качестве памятников истории, давая возможность соприкоснуться с прошлой эпохой, но в качестве бытового удобства оставляют желать лучшего. Я в этой бане бывал, кстати, в прошлой жизни, и в кафешке этой тоже. Это даже не кафе, а что-то вроде римского бара. Прилавок витрина, касса небольшое помещение с белыми стенами, деревянной узкой столешницей в круговую по периметру и с высокими табуретами. Картинка из западной жизни, но с немного тяжеловесным прибалтийским дизайном эпохи позднего совочка. «Год не пей, два не пей, а после бани выпей», — говаривал мой дед, заказывая коньячок. Он эти слова Петру Первому приписывал. Двое краснолицах любителей бани, стоящие недалеко от нас громко, обсуждают рыбалку, дачу и качество пива. И Лёха с Аликом травят анекдоты. Вот и все посетители. — Не ты, прости, — качает головой Данира. — Поварёнок ваш полный идиот! это как раз Ломоносов, Менделеев и Д'Артаньян в одном лице». «Из-под носа у спецов, из охраняемого замка практически, увёл царевну. Где она?» «Ещё одна оперативная кличка, усмехаюсь я. Царевна». «В хрустальном гробу. Где же ей быть ещё?» «Слушайте, только сейчас обратил внимание, что у Д'Артаньяна фамилия армянская». «Ты с гробами-то не горячись, пока он хмуро смотрит на часы. Разобраться надо». «Кто вас хочет с должности турнуть? Кому вы мешаете? Царевне нашей занять ваше место не светит, значит, кто-то, кто выше него. Кому вы дорогу перешли? Вас, кстати, Андропов поставил или кто-то другой порекомендовал?» Он ладонями трет лицо, будто умывается. «Ну что, идем?» — спрашивает он, игнорируя мои вопросы. «Смирнов уже готов, я думаю, к разговору. Так, где твой гроб хрустальный?» На складе, в порту. Среди механизмов и грубых металлических конструкций. И это неплохо для создания слабостей человеческой природы. Хорошо бы, чтоб на его глазах местные бандосы кого-нибудь пытали. Но это вряд ли. Ладно, соскакивает стабулета Злобин. Отставить фантазии, пора идти к Смирнову. Блин, Леонид Юрьевич, качаю головой. Как-то ссыкотно, пардон за бедность речи, прямо в логово ввалиться. «Вас-то, наверное, они прямо здесь тронуть не смогут, а вот за себя переживаю немного». «Не дрейф, я ему позвоню сначала, уточню обстановку. Да и в любом случае, мне надо с Андроповым переговорить. И не только с ним. Я откуда, из отеля, что ли, звонить ему буду? Пойдем, из автомата Володьки брякнем». «Так сейчас Валдис подъедет, может от него и брякнуть. Хотя, да, вы правы, лучше из автомата». Валди, скорее всего, под колпаком, как и все остальные. Все под колпаками друг у друга, подтверждает мою мысль Злобин. И Марту твою взяли не потому, что наконец-то вышли на ее след. Нет, совсем по другой причине. Просто кому-то это показалось своевременным. Знаешь, какая любимая фраза у моего шефа? «Еще не время. Улавливаешь. Поваренок с тебя глаз не сводит, он к тебе даже в дом человека поставил. Естественно, все твои контакты, все шаги, если не происходят соблюдением правил глубокой конспирации, ему известны. Но сейчас его действия похожи на какое-то отчаянное взбивание масла. Почему? Потому что не мог же он заранее знать, что именно из-за Хватает всё, что движется. Почему? Думаешь, так сильно хочет Лилией завладеть? Боюсь, дело в другом кивове. Кому-то как можно скорее нужны на вас материалы, но вы же говорили, у него и так что-то есть. Говорил, но, видать, того, что есть недостаточно, чтобы меня вывести из игры бесповоротной окончательно. Я не знаю, что у него на меня имеется, и вообще, этот архив, которым он якобы владеет, это не совсем то, о чем ты думаешь. Можем поработать с нашей царевной вопроса, позадавать? С кем? — хмурится Злобин. — Ну, с ним. С поваренком. Нет, — Нет-нет, пока не надо. Полагаю, его надо будет вернуть в целости и сохранности. Скажи там, что рыло ему не чистили. Мы выходим на улицу. — Пройдемся, — предлагает Злобин. — Погода видишь какая. — Эх, бросить бы всю эту ебурлу, уехать в теплые края и жить там, в ус не дуя. — На Багамы? — спрашиваю я. — Да почему обязательно... — задумывается он. — А, хоть бы и на богамы. Вообще нет, лучше в Судак. — Ну, теоретически вы ведь можете. Мне, конечно, будет вас очень недоставать, но вы-то себе можете позволить. Деньги есть, Судак тоже существует. Это ведь не мифическое царство Эанна Пресвитера. Ну — Ну-ну, — качает он головой. — Хастряк, кто меня отпустит-то? ты? Думаешь, между мной и Господом Богом никого нет? Что захотел, то и сделал, не зная, что надо мной целый коллектив акционеров. Небольшой, но могучий. И что этот коллектив не может решить такую мелкую проблему. Я сейчас про кухаря. А ты не догадываешься, что над нашим поварёнком тоже имеется коллектив, только с другими интересами? Ладно, разговоры в сторону, займёмся делами. Он заходит в телефонную будку и набирает номер. В это время подъезжает Валдис. «Что слышно?» — спрашивает он. «Пока ничего, качаю головой». «Как там клиент себя ведёт?» «Нервничает. Ведро с водой и тряпку поставили в поле его зрения?» «Поставили», — отвечает Валдис. «Как увидел, побелел. Если, говорит, выберусь, вам всем конец». Ну, он более ярко выразился, но смысл в этом. «Поехали», — говорит Данира, выходя из телефонной будки, и забирается на переднее сиденье Я с парнями устраиваю сзади, в тесноте да не в обиде. Я всего ничего к тому же. В здании на углу Ленина и Энгельса я уже бывал. Когда Злобин показывает удостоверение, дежурный вытягивается по стойке смирно. Сразу появляется сопровождающий, который ведет нас в кабинет Смирнова. Конечно, это немного странно идти не к председателю комитета Пуга, а к его помощнику, но такова логика момента. «Ну, что тут у вас?» — спрашивает Денира, когда мы заходим в кабинет. «Да так, всякая херня, как обычно. Привет, Егор. Здравствуйте, Владимир Иванович. Я жму протянутую мне руку. Присаживайтесь. Значит, спортсменку эту Марту Шмидтс мы уже выпустили. Извинились и все. У нее претензий нет». «А когда?» — спрашиваю я. «Об этом никто не знает еще». «Да вот, буквально полчаса назад». На неё ничего нет. Задержание было с нарушениями, и, короче, такая нелепица. А кто отдал команду? Как вообще такое могло произойти? Так, Кухарчук ваш на кораблесь. Он прибыл в командировку с требованием оказать всяческую поддержку. Был звонок от Краснопольского. А он кто? Леонид Юрьевич, спрашиваю. «Он — начальник главка», — хмурится Злобин. «Да только в данной комбинации однозначно использован в качестве болвана. Скорее всего, его просто дёрнули за ниточку. Потому что на него материалов в вагоны маленькая тележка, это точно. Он вообще не при делах, сто процентов. Просто рычаг в системе». «А вот кто организовал этот звонок, становится более-менее понятно. Хотя вариантики тоже имеются. Ладно». «А что за материалы на него? Это в архиве?» «В архиве, в архиве», — хмурится он, напряжённо размышляя. «Товарищи офицеры, — говорю я, — давайте я с Кухарчуком поработаю немного. Без вашего участия, если сами не желаете. Поинтересуюсь этим архивом». «Нет никакого архива», — пожимает плечами Смирнов. «По крайней мере, в том виде, как ты себе его представляешь». «Кто такой этот Кухарчук, чтобы обладать такими материалами? и Ему это не по силу». Но материалы, разумеется, имеются. Архив — это, по большому счёту, некая договорённость. Гарантия соблюдения мира и способ притормозить председателя. Он показывает указательным пальцем в потолок, имея в виду, разумеется, не Пуга, а Андропова. Изначально всё задумывалось иначе, продолжает Смирнов. Как инструмент контроля его начал использовать ещё семичастный, а может и до него. «Погодите», — качаю головой. Архива нет, но материалы есть. Это как? Так что документы не хранятся в одном месте, а у каждого свой набор компромата. Но для взаимного равновесия для возможности притормозить контору ввели некоего координатора. Только он на самом деле даже не архивариус, а простой ключник. Это и есть наш поварёнок. То есть, грубо говоря, существует председатель конторы и ещё кое-кто. И вот они имеют доступ к красной кнопке. А кнопка у Кухарчука. Я смотрю на Злобина, и он утвердительно кивает. Это я попросил Володю тебе разъяснить. Что-то я не догоняю, товарищи дорогие. Если этот баламут всего лишь пешка, то почему я не могу его... Договорить я не успеваю, потому что дверь резко открывается, и в кабинет входит энергичный и молодой Борис Карлович Пугу. Я его помню по фотографиям, где он на 10 лет старше, но изменился он к тому времени совсем мало. — Леонид Юрьевич! — улыбается он, подходя к Злобину. — Рад вас видеть. Простите, что лично не встретил, но я вот сам только прилетел. В Минске был на совещании. Злобин поднимается, они тепло обнимаются. Смирнов тоже встает из-за стола, и я, естественно. — Ну, Володя, что тут у нас за ЧП? Кухарчук тот самый, замначальника следственного отдела отчебучил, спортсменку арестовал безо всяких обоснований. И где она сейчас? Выпустили уже. Кто приказал? — хмурится Пуга. И почему без моего согласия? Приказал Бешметов по моей просьбе. Пуга сверкает глазами, но в присутствии посторонних тему не продолжает, хотя и замечает. Чтобы больше такого не было. Так, точно, хмуро кивает Смирнов. Хорошо, что все можно поправить, да? сердито бросает его шеф. Я настораживаюсь. Что он хочет поправить? Опять Марту схватить? Неизвестно что она успела наговорить. А это у нас поворачивается он ко мне. Лицо кажется простоватым, даже деревенским, а вот глаза Глаза у него совсем непростые, сосредоточенные, живые, излучающие мощную энергию. Брагин Егор Андреевич, представляюсь, я сотрудник ЦК ВЛКСМ, инициатор создания ВМПО Факел, кавалер ордена знак почёта и медали. Хватит уже, понятно. Кивает он и поворачивается к Глобину. Леонид Юрьевич, я у вас его заберу. Нажми, Володя. Нажми, адресуется Смирнову. Тот кивает и нажимает кнопку на столе. Я смотрю на Злобина, но он в это время смотрит на Пуга. Какого хрена, Леонид Юрьевич? Дверь снова распахивается, на пороге появляется суровый офицер в форме. «Забирайте!» — командует Пуга и, повернувшись ко мне, добавляет. «Шагом марш! За капитаном!»